Глава 13. Ангар Солнце только начинало всходить, когда радиоактивная мусорка встретила четырех сталкеров, идущих со стороны серой долины. Шаман-сенатор, облаченный в застегнутый до горла плащ, неслышно ступал с неизменной веточкой в руке. Никто из сталкеров не знал, спал ли сенатор или хотя бы присел отдохнуть за все время. За ним твердый поступью шагал орех, который внешне уже мало чем отличался от исследователей зоны среднего уровня бороздящих ее просторы по несколько месяцев. Марк шел первым, а замыкал строй хмурый Борланд. Он не возражал против того, чтобы Марк был ведущим. Разжившись боезапасами у ранговцев, порядевшая команда продолжала путь на север. Эльфа они с утра не видели, и Марк не стал спрашивать ястреба о нем, чему Борланд мог только тихо радоваться. Тем не менее, радости он не ощущал. В этой части зоны он потерял слишком много. «Могу всех нас поздравить!»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 «Эта экспедиция закончится в любом случае, я выживу только для того, чтобы узнать, зачем это все. Сенатор с улыбкой обернулся к Ореху, подождал, когда тот поравняется с ним, и тихо сказал. «Он начинает задавать себе правильные вопросы. еще немного, и он будет морально готов покинуть зону. С чего ты взял?» «У каждого свой путь, мой друг. Все, что мы делаем, так или иначе связано с великим путем нашей жизни».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 Марк – один из людей, кто умеет принимать мудрые решения. Что-то терзает его душу, он не находил себе покоя во внешнем мире, и в конце концов пошел в зону. Решиться было просто, осуществить трудно. Какова бы ни была его причина, ее последствия оказались достаточно сложными, а ведь мы прошли всего половину пути. Но Борланду еще сложнее, у него собственная судьба, и он начал сомневаться, что идет правильно.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 пущенная Борландом. Но это не причинило чудовищу никакого вреда. Монстера продолжала мчаться к ним, и автомат Ореха тоже не смог ее остановить. «В крикнул Борланд, когда Монстера была уже близко. Все вскочили на ноги, но выполнить команду не успели. Монстера, зашипев, прыгнула на Марка. Тот упал на спину, продолжая безуспешно стрелять в упор. Огромное тело пронеслось над ним. Монстера миновала сенатора, стоявшего на месте с закрытыми глазами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 Борланд выхватил пистолет и выстрелил ей в глаз. По глазному яблоку прошли короткие волны. Через секунду выдавленный оттуда кусочек свинца упал на землю к уже лежащим там пулям. Монстера посмотрела на сталкера строгим взглядом и отвернулась. Борланд попятился, а удивительное порождение природы глянуло сначала на сенатора, продолжавшего стоять с закрытыми глазами, а затем на ореха, сидящего поодаль с отвисшей челюстью, и направилась к Марку. Марк медленно поднялся с земли и встал перед Монстерой. Он понимал, что чудовище уже могло прикончить их всех, но почему-то не делало этого. Монстера показала длинные острые клыки, тихо прорычала и медленно пошла прочь, плавно переступая лапами. Вскоре она скрылась за кустами. «И что это значит?» Ошеломленно спросил Борланд. Сенатор уже открыл глаза, осмотревшись, он крутанул веточку в руке и подошел к Марку. «Что ты ей сделал?»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 «Значит, она не трогает Марка?» «До определенного момента нет». «До определенного момента?» «Она донесет до него дыхание зоны», — сказал сенатор, положив руку Марку на плечо. «Что это значит?» — спросил Орех. «Это значит возмездие, мои друзья». Сталкеры не нашли ответных слов. «Убить тебя, Марк, было бы слишком просто», — продолжал сенатор. «Ты должен понять, чего ты ее лишил».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 И тогда она наступит. Чел, я думаю, тебе стоит вернуться на рубеж», сказал Борланд, озадаченно глядя на Марка. «И сматываться из зоны! Что-то мне подсказывает, что ты здесь счастья не найдешь. «Боюсь, мой друг, Марк при всем желании не сможет уйти из зоны», сказал сенатор. Марк убрал его руку с плеча и, горько скривившись, пошел к ангару. «Эй, погоди!» Поспешно сказал Борланд и направился за ним. «Что ты сказал по поводу удачного завершения экспедиции?» «Это не твое дело», — сказал Марк, упорно не желая оглядываться. «Я тебе обещал снять заслон. И точка». «Ну, хорошо», — не стал спорить Борланд, мысленно отложив разговор до лучших времен. «Зачем ты идешь к ангару?» «Нужно узнать, кого убила монстера». «А зачем тебе знать?» «Там могли остаться живые». «Спорим на щелбан, что их там нет», — предложил Борланд. «Поспорь с кем-нибудь другим, хорошо?» — сказал Марк, срываясь на крик.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 «Отрава зоны и бич сталкеров! Отступники от всего святого получились полна!» Марк сделал три шага вперед, переступив через окровавленный автомат. «Что ты делаешь?» — нервно спросил Борланд. «Ты собираешься их обыскивать?» Марк медленно шагал среди тел, всматриваясь в лица тех, у кого они сохранились. Сдерживая ком в горле, он наклонился к одному из праховцев и стал проверять его карманы. «Перестань!» — сказал Борланд.